В серии «Аудиобиблиотека Знания Сила» вышли звуковые книги «История мировых цивилизаций. Ожившие камни», «История мировых цивилизаций. Рождение Европы», «История мировых цивилизаций. Легендарная Русь». Каким будет послезавтра? Женские истории в истории.